И всё же пришёл конец. Впрочем, последние куски были съедены нами как раз вовремя. Когда учитель передавал их нам, мы поняли по взглядам остальных, что если бы им ещё раз не дали хлеба, они взяли бы его силой. Мы больше не говорили о спасении, так как потеряли всякую надежду и думали только о смерти. Когда кто-нибудь из нас начинал особенно сильно отчаиваться, учитель старался ободрить его. Ты не пробудешь здесь дольше других. Боджи работают, вода спадает. Как бы ты нас ни уверял, учитель, боджи никогда не вычерпают столько воды. Ну, я уже много раз доказывал вам, что это возможно. Потерпите ещё немного. Если спасательные работы шли недостаточно быстро, то это происходило не по вине инженеров или шахтёров. Рытьё наклонного хода продолжалось непрерывно, но было делом весьма трудным. Пласт угля, через который прокладывался ход, оказался очень твёрдым, и это задерживало проходку. На седьмой день нашего заключения было прорыто всего 20 м. В обычных условиях такая работа заняла бы больше месяца, и только благодаря рвению работающих дело шло так быстро. Но вот на седьмой день один из шахтёров услышал лёгкий шум и слабые удары. Он прекратил долбить киркой и приложил ухо к земле. Думая, что это ему только кажется, Он подозвал одного из своих товарищей, и они стали слушать вдвоём. Через минуту слабый стук, повторявшийся через правильные промежутки времени, долетел до них. То чужая новость стала передаваться из уст в уста. Её встретили с недоверием, но когда она дошла до инженера, он поспешил к проходке. Наконец-то он, отстранив шахтёров, приложил ухо к земле, Но был настолько взволнован, что ничего не услышал. Я не слышу, воскликнул он в отчаянии. Однако те забуджщики, которые первыми услышали стук, уверели, что они не ошибаются, и что стуки раздаются в ответ на их удары. Это были опытные люди, состарившиеся в руднике, и их словам нельзя было не доверять. Инженер заставил выйти всех, кто пришёл с ним. Я стоял со только ж двумя забойщиками. Они несколько раз сильно ударили киркой, а затем за태в дыхание прильнули ухом к почве. Прошла минута томительного ожидания, и вдруг в ответ на их стук послышались равномерные удары. Сточить ещё, чтобы убедиться, что это не эхо. Забойщики снова постучали, и в ответ раздались удары, условный сигнал шахтёров. Без сомнения, там были живые люди. Новость распространилась по городу. Огромная толпа ринулась к руднику, ещё более взволнованная, чем в день катастрофы. Прибежали жёны, дети, матери, родственники пострадавших. Доносившиеся из-под земли звуки были настолько слабы, что невозможно было точно определить место, откуда они исходят. Но было ясно, что спашись от наводнения находится в одной из трёх старых выработок. Чтобы достигнуть этих забоев, нужно было рыть целых 3 хода. В дальнейшем ненужные проходы решено было оставить и все усилия сосредоточить на одном. Работы возобновились с ещё большим жаром. Соседние рудники прислали на место катастрофы своих лучших спасателей. Появилась также надежда добраться до нас и через галерею, потому что уровень воды в шахтах стал понижаться. Когда до нас дошли сигналы инженера, мы испытали ту же огромную радость, что и тогда, когда услышали шум откачивающих воду боджей. Спасены, мы спасены. Потом, так же как в тот раз, надежда сменилась отчаянием. стук кирок ясно указывал, что работающие находятся ещё очень далеко.